Глава тринадцатая. Земля, земля. И однако надежда, наполнившая сердце дико, как будто начала отчасти оправдываться. На другой день, 27 марта, ртутный столбик барометра поднялся. Подъем этот не был ни быстрым, ни очень значительным. Всего на несколько линий, но похоже было, что он окажется непрерывным. Буря, очевидно, шла на убыль, и хотя волнение на море оставалось еще очень сильным, можно было заметить, что ветер спадает и заходит к западу. Диксен понимал, что еще рано думать о том, чтобы поставить какие-нибудь паруса, ветер сорвал бы даже самый маленький клочок парусины. Но он надеялся, что меньше чем через 24 часа можно будет поднять хотя бы штормовые паруса. И действительно, ночью ветер заметно ослабел, да и волны уже не так швыряли корабль, хотя еще накануне они грозили разломать его на части. Утром на палубу начали выходить пассажиры. Можно было уже не опасаться, что внезапно набежавшая волна смоет их за борт. Миссис Уэлдон первая покинула каюту, где она по требованию Дика просидела в заперти все время, пока длилась буря. Она вышла поговорить с Диком, который лишь нечеловеческим усилием воли заставлял себя переносить все эти неслыханные трудности. Похудевший, бледный, несмотря на загар, он тяжелее всего переносил недостаток сна, так необходимого в его возрасте. Но его мужественная натура устояла перед всеми испытаниями. «Быть может, эти лишения когда-нибудь и скажутся на нем. Но сейчас не время сдаваться», — говорил он себе, и когда миссис Уэлден подошла к нему, он был так же полон энергии, как всегда. К тому же отважный Дик верил в себя, и если вера в себя не приходит по приказанию, зато она может приказывать другим. «Дорогой мой мальчик, мой капитан», — сказала миссис Уэлден, протягивая ему руку. «Ах, миссис Уэлден, улыбаясь», — ответил Дик, — «Вы не слушаетесь своего капитана. Вы выходите на палубу, вы покидаете вашу каюту, невзирая на его почтительную просьбу». «Да, я слушалась тебя», — призналась миссис Уэлден. «Но почему-то мне показалось, что буря успокоилась или успокаивается». «В самом деле погода улучшается, миссис Уэлден», — ответил юноша. «Вы не ошиблись. Со вчерашнего дня барометр не упал. Ветер стихает, и мне кажется, что самое тяжелое уже позади». «Дай бог, дорогой мой, дай бог!» ах. — Как ты измучился, бедный мальчик! Ты ввел себя... Я только выполнял свой долг, миссис Уэлдон. Но теперь ты сможешь отдохнуть. — Отдохнуть, — возразил юноша, — я нисколько не нуждаюсь в отдыхе, миссис Уэлден. Я чувствую себя великолепно и должен продержаться до конца. Вы назначили меня капитаном пилигрима, и я останусь капитаном до тех пор, пока все пассажиры моего корабля не окажутся в безопасности. — Дик, — сказала миссис Уэлден, — ни я, ни мой муж никогда не забудем того, что ты сделал. — Ну что вы, миссис Уэлден, — пробормотал Дик. — Милый мой мальчик, я повторяю, ты вел себя как настоящий мужчина, как достойный капитан корабля, и в недалеком будущем лишь только закончится твое обучение, ты станешь капитаном судна, принадлежащего торговому дому Джемс Уэлден. Мой муж скажет то же самое. — Я я начал Дик, и глаза его наполнились слезами. — Дик, — продолжала миссис Уэлден. Ты уже был нашим приемным сыном, но теперь ты поистине мой родной сын. Ты спас свою мать и своего маленького брата Джека. Дорогой мой, да, я тебя поцелую за мужа и за себя». Обнимая Дика, миссис Уэлден пыталась сдержать свое волнение, но слезы выступили у нее на глазах. Что же до Дика, никакое перо не может описать его чувств. Он был бы рад отдать за своих благодетелей жизнь, больше, чем жизнь. Ради них наперед соглашался на все испытания, которые могло готовить ему будущее. После этого разговора Дик почувствовал себя сильнее. Только бы утих ветер хоть настолько, чтобы можно было поставить паруса, и он сумеет привести судно в безопасный порт и спасти пассажиров. 29 марта ветер стал еще немного слабее, и Дик решил поставить Фок и Марсель, чтобы увеличить скорость хода своего судна и заставить его слушаться руля. «Том, друзья мои!» — вскричал он, поднявшись на палубу на заре этого дня. «Идите сюда, мне нужна ваша помощь». «Мы готовы, капитан Сент», — ответил старик Том. «Конечно, готовый, добавил Геркулес. «Но в буре нам нечего было делать, и я начал уже покрываться ржавчиной». «А ты дул бы своим большим ртом», — сказал маленький Джек. «Ведь ты, наверное, можешь дуть так же сильно, как ветер». «Вот замечательная мысль, Джек», — рассмеялся Дик Сент. «Когда наступит штиль, мы попросим Геркулеса надувать наши паруса». «Прикажите только, капитан Сент», — ответил великан, надувая щеки, как гигантский борей. «Начнем с того, друзья мои», — сказал Дик, — «что привяжем к Рею запасной парус, ведь наш Марсель унесло бурей». Работа нелегкая, но ее нужно сделать. Сделаем, ответил он. А можно я буду вам помогать? Спросил маленький Джек, всегда готовый трудиться вместе с матросами. Разумеется, Джек, ответил Дик Сент, ты станешь за штурвал с нашим другом батом и будешь помогать ему править. Нужно ли говорить, что маленький Джек с гордостью принял свою новую должность помощника рулевого? А теперь, продолжал Дик Сент, за дело. Только помните, друзья, не рисковать собой без нужды. Негры под руководством молодого капитана энергично взялись за работу. Привязать Марсель Крею было нелегким делом для Тома и его товарищей. Надо было поднять скатанный парус на мачту и там привязать его к Лееру. Однако Диксен так умело распоряжался работой, а повиновались ему с таким усердием и готовностью, что по истечении часа парус был привязан, Рей поднят, и на Марселе взяты два рифа. Что же касается Фока и Кливера, которые удалось убрать до начала бури, то их команда Пилигрима, несмотря на сильный ветер, поставила без особого труда. Итак, к 10 часам утра Пилигрим нес уже Фок, Марсель и Кливер. Дик Сент решил, что ставить остальные паруса было бы неосторожно. Те, что были подняты, обеспечивали суточный путь в двести с лишним миль, а этой скорости было достаточно, чтобы меньше чем в 10 дней достигнуть американского континента. Когда Дик вернулся к штурвалу и, поблагодарив матроса Джека, помощника рулевого, снова взялся за рукоятки, он был очень доволен. Пилигрим теперь перестал зависеть от капризов ветра и волн. Он бежал с достаточной скоростью и в нужном направлении. Радость Дика поймет всякий, кто хоть немного знает морское дело». На следующий день тучи неслись по небу все так же быстро, но между ними уже возникали широкие просветы, и лучи солнца пробивались сквозь них, золотя поверхность океана, а временами заливая пилигрим. Какое счастье этот животворящий свет! Иногда набегавшие облака затемняли его, но ветер отгонял их к востоку, и солнце снова показывалось во всем своем блеске. Погода явно улучшалась. На судне открыли все люки, чтобы проветрить помещение. Свежий пахнущий солью воздух ворвался в трюм, в каюты, в кубрик. Мокрые паруса разложили для просушки на рострах. Примечание ростра — настил над верхней палубой, на котором хранятся запасные части мачт, рей и установлены шлюпки. На палубе началась генеральная уборка. Дик Сент не мог допустить, чтобы его корабль пришел в порт грязным и неубранным. Достаточно было нескольких часов ежедневной работы, чтобы, не переутомляя экипажа, привести судно в надлежащий вид. Дик уже не мог приказать бросить лак, но он был достаточно опытен, чтобы довольно точно оценить скорость хода судна только по следу, оставляемому им на поверхности океана. Поэтому он не сомневался, что судно окажется в виду земли не позднее, чем через неделю, и сумел убедить в этом миссис Уэлден, показав ей на карте то место, где, по его предположению, находился пилигрим. «Хорошо, Дик», — сказала миссис Уэлден, — «теперь скажи мне, к какому пункту побережья мы подойдем?» «Вот сюда», — миссис Уэлден ответил Дик, указывая на длинную полосу берега, тянувшуюся от Перу до Чили. «Точнее сказать я не могу. Глядите, вот остров Пасхи, который мы оставили на западе, и, судя по направлению ветра, которое не менялось все последние дни, мы должны увидеть земли вот здесь, на востоке. Вдоль этого побережья разбросано немало портов, но сказать с уверенностью, к какому мы окажемся ближе, я сейчас не могу. «Да это не важно Дик, лишь бы добраться до какого-нибудь порта». «Разумеется, миссис Уэлден, и вы, наверное, сможете быстро вернуться в Сан-Франциско. Тихоокеанская мореходная компания превосходно обслуживает это побережье. Ее пароходы заходят во все главные порты, и вы легко доберетесь до Калифорнии». «Разве ты не собираешься привести пилигрим в Сан-Франциско?» — спросила миссис Уэлден. «Ну, конечно, но только после того, как вы пересядете на какой-нибудь пассажирский пароход, миссис Уэлден. Если нам удастся найти офицера и команду, мы отправимся в Аль-Параизо разгрузить ворвань, как сделал бы капитан Хал. «Оттуда мы пойдем в Сан-Франциско, но для вас это было бы лишней задержкой, и как мне не грустно расставаться с вами?» «Хорошо, Дик», — прервала его миссис Фелден, — «мы посмотрим, что нам делать. Скажи мне, раньше ты как будто опасался приблизиться к незнакомому берегу?» «Я и сейчас опасаюсь», — признался юноша, — «но я надеюсь встретить в тех водах какой нибудь судно, и даже очень удивлен, что этого еще не случилось». Если бы мы увидели хоть какое-нибудь судно, мы бы связались с ним, узнали наше точное место, и тогда было бы гораздо легче подойти к берегу. — Разве в этих местах нет лоцманов, которые проводят сюда в гавани? — спросила миссис Уэлден. — Наверное, есть, — ответил Дик Диксент, — но гораздо ближе к берегу, так что надо пока идти к нему. — А если мы не встретим лоцмана? — спросила миссис Уэлден, которая хотела знать, как он подготовился ко всяким случайностям. «В этом случае, миссис Уэлдон, если погода будет хорошая и ветер умеренный, я попробую подойти ближе к берегу, чтобы найти безопасное место для высадки. Если ветер снова посвежеет, тогда... Тогда что ты сделаешь, Дик? Видите ли, в том положении, в котором находится пилигрим, если ветер прибьет его к земле, отойти будет трудно». «И что ты сделаешь?» — вновь спросила миссис Уэлден. «Я буду вынужден бросить корабль на берег», — ответил юноша, и лицо его на мгновение омрачилось. «Но это последнее средство. Я надеюсь, что нам не придется к нему прибегнуть. Однако погода улучшается, и не может быть, чтобы мы не встретили ни одного судна или лоцманского катера. Не будем терять надежды. Пилигрим идет прямо к земле, и скоро мы ее увидим». «Выбросить судно на берег. На такую последнюю крайность даже самые смелые моряки решаются не без трепета». Неудивительно, что Дик Сент также не хотел думать о ней, пока у него еще была хоть какая-то надежда на иной исход. В следующие несколько дней погода была неустойчивой, и это тревожило молодого капитана. Ветер дул с неослабевающей силой, и колебания ртутного столбика в барометре предвещали новый натиск урагана. Дик Сент уже начал опасаться, что снова придется, убрав все паруса, бежать от бури. А ведь так важно было сохранить хотя бы Марсель. И он решил не спускать его, пока ветер не станет угрожающе силен. Но чтобы укрепить мачты, он распорядился обтянуть Ванты и Фордены. Положение Пилигрима стало бы чрезвычайно тяжелым, если бы он лишился своего рангоута. Примечание рангоут совокупность круглых деревянных брусьев, а позднее трубчатых стальных частей, предназначенных для несения парусов на судах, мачты, стеньги, рей, пушприт и так далее. Раза два барометр делал скачок кверху, это заставляло опасаться, что ветер переменит направление и начнет дуть с востока. Тогда придется идти прямо против него. Новый повод тревожится для Дика Сенда. Что делать, если ветер станет противным? Лавировать? Но какая это задержка, какой риск снова быть отброшенным в открытое море? К счастью, его опасения не оправдались. В продолжении нескольких дней ветер менялся то на северный, то на южный, но в конце концов снова устойчиво задул с запада. Однако он по-прежнему был очень силен и расшатывал мачты. Наступило 5 апреля. Прошло уже больше двух месяцев с тех пор, как Пилигрим покинул Новую Зеландию. В течение первых двадцати дней то штили, то встречные ветры задерживали судно. Затем подул попутный ветер, и Пилигрим быстро стал приближаться к земле. Особенно велика была скорость хода во время урагана. Диксен считал, что судно проходило в среднем не менее двухсот миль в сутки. Почему же в таком случае оно до сих пор не достигло берега? Неужели побережье уходило от пилигрима? Это было совершенно необъяснимо. И все же суша не появлялась, хотя один из негров непрерывно высматривал ее с высоты бомбрамрея. Часто Диксен сам поднимался на мачту. Он подолгу смотрел в подзорную трубу, выискивая темный силуэт какой-нибудь горной вершины. Анды, как известно, очень высоки, и поэтому вершины их следовало искать среди облаков, тянущихся над дымкой горизонта. Много раз сто его товарищи ошибались, принимая за сушу какое-нибудь отдаленное облако необычной формы. Случалось, что они упорно утверждали, будто действительно видят землю, но через некоторое время им приходилось признать, что они стали жертвой обмана зрения. Мнимая земля сдвигалась, расплывалась и бесследно исчезала. Однако 6 апреля сомнениям не осталось места. Было восемь часов утра. Дик Сэнд только что взобрался на рей. Первые лучи солнца разогнали туман, и линия горизонта виднелась достаточно отчетливо. И тут из уст Дика Сэнда вырвался, наконец, долгожданный возглас. «Земля! Впереди земля!» Услышав эти слова, на палубу выбежали все. Маленький Джек, любопытный, как все дети. Миссис Уэлден, надеявшаяся, что возникшая вдали суша, положит конец всем ее страданиям. Тома и его товарищи, которым не терпелось вступить на свою землю, и даже кузен Бенедикт, который мечтал обогатить свою коллекцию новыми насекомыми. Один лишний город не появлялся. Все они видели теперь то, что увидел Дик Сент. Одни на самом деле другие глазами веры. Но Дик был опытным моряком, он привык сматриваться в морские дали и не мог ошибиться. И действительно, через час всем стало ясно, что на этот раз надежда их не обманула. На востоке, на расстоянии около четырех миль, виднелся довольно низкий берег. Таким, по крайней мере, он казался. За ним должны были выситься анды, но последние тучи, унесшие бури, не позволяли разглядеть их вершин. Пилигрим шел прямо к берегу, который рос и поднимался прямо на глазах. Через два часа судно было уже в трех милях от суши. Береговая линия заканчивалась на северо-востоке довольно высоким мысом, основание которого виднелось нечто вроде открытого рейда. На юго-востоке земля вдавалась в океан узкой низменной косой. У берега поднималась гряда высоких утесов, над которой вырисовывались в небе деревья, но, судя по карте, где-то позади них должны были выситься анды. Ни человеческого жилья, ни порта, ни устья реки, где корабль мог бы найти безопасное убежище. Ветер гнал пилигрим прямо к земле. Нехватка парусов и сильный прижимной ветер не давали дику возможности изменить курс. Впереди вырисовывалась длинная полоса прибрежных рифов, на которых бурлила и пенилась вода. Видно было, как волны взлетают до середины высоты утесов. Прибой, несомненно, был очень силен. Диксен постоял некоторое время на носу, пристально всматриваясь в берег. Затем, не промолвив ни слова, он возвратился на корму и стал к штурвалу. Ветер все крепчал. Скоро пилигрим оказался всего лишь в одной миле от берега. Теперь Дик Диксент увидел маленькую бухту и решил направить в нее корабль. Но чтобы попасть в нее, надо было миновать барьер подводных скал, а пройти между ними было очень трудно. Буруны указывали на малую глубину воды над всей полосой рифов. В эту минуту Динго, который бегал взад и вперед по палубе, бросился на нос и, уставившись на землю, протяжно и жалобно завыл. Казалось, собака узнала этот берег, и его вид разбудил в ней какие-то горестные воспоминания. Нагора, несомненно, услышал этот вой. Он вышел из своей каюты и, хотя опасался собаки, встал на носу, прислонившись к борту. К счастью, для него, Динго продолжал жалобно выть, глядя на берег, и не обратил на кока никакого внимания. Нагора смотрел на свирепые буруны без всякого страха. Наблюдавшие за ним миссис Уэлден показалось, однако, что лицо у него порозовело, и черты его дрогнули. Неужели Нагора знал этот берег, которому ветер нес пилигрим? Тем временем Дик Сент передал штурвал старому Тому. В последний раз он пошел на нос посмотреть на постепенно открывающуюся бухту. «Миссис Уэлден», — сказал он затем твердым голосом, — «у меня больше нет никакой надежды найти безопасное убежище, и позже, чем через полчаса корабль, несмотря на все мои усилия, будет на рифах. Придется выброситься на берег. Я не приведу пилигрим в порт». «Чтобы спасти вас, я должен его погубить, но колебаться тут не приходится». «Ты сделал все, что от тебя зависело?» — Дик спросила миссис Уэлден. «Все», — ответил юноша. И тотчас же он занялся приготовлениями к предстоящему опасному маневру. Прежде всего, миссис Уэлден, Джек, кузен Бенедикт и Нэн должны были надеть спасательные пояса. Дом негроматросы и сам Дик были искусными пловцами, но и они приняли меры на случай, если их сбросят в море. Геркулесу поручили помогать миссис Уэлден. Молодой капитан взял на себя заботу о Джеки. Кузен Бенедикт очень спокойно вышел на палубу, повесив через плечо свою металлическую коробку с насекомыми. Дик поручил его Бату и Актеону. Что касается Негора, то его поразительное хладнокровие говорило о том, что он не нуждается ни в чьей помощи. На всякий случай Дик Сент велел поднять на палубу 10 бочек с ворванью.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 При ударе корпус судна получил пробоину, и в нее клынула вода. Но до берега было меньше полкабельтова. До него легко было добраться по цепочке торчащих из воды черных камней. Через 10 минут после катастрофы все пассажиры и команда Пилигрима очутилась на суше у подножья прибрежного утеса.